Глава 162. Последнее, прости, Жильбера. Филипп провел ужасную ночь. Следы на снегу со всей очевидностью доказывали, что кто-то проник в дом и похитил ребенка, но кого обвинять? У него не было никаких улик. Филипп так хорошо знал своего отца, что заподозрил его в участии в этом деле». Господин де Таверне считал, что отец ребенка, Людовик XV, для него ребенок, был драгоценным живым свидетельством того, что король изменил госпоже Дюбари. По всей видимости, барон полагал, что рано или поздно Андреа снова войдет в милость и тогда готова будет любой ценой вернуть себе средства грядущему преуспеянию. Эти размышления, основывавшиеся на знании отцовского характера, который совсем недавно проявил себя во всей красе, немного утешили Филиппа. Он решил, что сумеет вернуть ребенка, поскольку знает похитителей. Итак, он подкараулил в восемь утра доктора Луи и, прохаживаясь с ним по улице взад и вперед, рассказал ему о чудовищном событии минувшей ночи. Доктор был человек здравомыслящий, Он осмотрел следы в саду и по размышлению пришел к выводу, что предположение Филиппа похоже на правду. «Я знаю, что за человек барон, — сказал он, — и полагаю, что он способен на эту низость. Но не может ли быть такого, что младенец был похищен под влиянием иных, более непосредственных побуждений? Каких, доктор? Его мог похитить отец?» «Да, я тоже об этом думал», — воскликнул Филипп. «Но у этого несчастного нет ни гроша за душой. Он сумасшедший, фанатик. Сейчас он в бегах и, скорее всего, боится даже моей тени». «Не будем обманываться, доктор. Презренный негодяй совершил это преступление случайно. Но теперь, когда ярость моя уже проходит, хоть я по-прежнему ненавижу этого злодея, я предпочел бы никогда больше его не встречать, не то я убью его». Полагаю, что его терзают угрызения совести, и в этом его наказание. Надеюсь, что голод и бродяжничество отомстят ему за меня не хуже, чем моя шпага. — Не будем больше об этом, — промолвил доктор. — Мой дорогой и бесценный друг, я прошу только вашего согласия на последний обман. Прежде всего нужно успокоить Андреа. «Скажите ей, что беспокоились за здоровье младенца и вернулись за ним ночью, чтобы отвести его к кормилице. Эта басня — первое, что пришло мне в голову, когда я искал, что сказать сестре». «Хорошо, скажу, но вы будете искать ребенка. У меня есть средство его найти. Я решил уехать из Франции. Андреа поступит в монастырь Сен-Дни, а я поеду к господину до Таверне». «Скажу ему, что мне все известно, и заставлю признаться, где он спрятал ребенка. Я припугну его угрозой публичного разоблачения, угрозой вмешательства ее высочества дофины. А что вы сделаете с ребенком? Ведь ваша сестра будет в монастыре. Поручу его кормилице, какую вы мне порекомендуете. Потом отдам в школу, а когда он вырастет, будет жить со мной, если я к тому времени еще буду жив». И вы полагаете, что ваша сестра согласится на разлуку с вами и со своим ребенком? Андреа согласится на все, чего я потребую. Она знает, что я был у ее высочества, что заручился словом дофины. Она не станет толкать меня на шаг, который выглядел бы как непочтительность по отношению к нашей покровительнице. «Прошу вас, пойдемте к бедной матери», — сказал доктор. И он направился прямо к Андреа которая сладко дремала, утешенная заботами Филиппа. Первыми ее словами был вопрос, обращенный к доктору, чье лицо уже расплылось в радостной улыбке, которая должна была служить ответом молодой женщине. Андреа тут же совершенно успокоилась и с этой минуты начала так быстро поправляться, что десять дней спустя уже встала и погуляла по оранжереи в тот час, когда солнце нагрело стекла. В тот самый день, когда состоялась эта прогулка, Филипп, уезжавший на несколько дней, вернулся домой на улицу Сапли с таким удрученным видом, что доктор, отворивший ему дверь, сразу почуял беду. — Что случилось? — спросил он. — Барон отказывается вернуть ребенка? — У барона был приступ лихорадки, — отвечал Филипп который приковал его к постели через три дня после его отъезда из Парижа. Когда я появился, лихорадка шла на убыль. Я принял эту болезнь за хитрость, за притворство, даже за доказательство его причастности к похищению. Я настаивал, угрожал, но господин де Таверне поклялся мне на распятии, что понятия не имеет, о чем я ему толкую. «Значит, вы ничего не разузнали в поездке?» «Ничего, доктор». «И вы уверены, что барон сказал вам правду?» «Почти уверен. Он оказался хитрее вас и не выдал вам своей тайны. Я пригрозил, что прибегну к вмешательству ее высочества дофины, и тут барон побледнел. «Погубите меня, если вам угодно!» — сказал он. «Покройте бесчестием своего отца и себя!» Но это жестокое сумасбродство ничем вам не поможет. Я ничего не знаю о том, что вы мне тут толкуете. И вы? И я уехал, отчаявшись что-либо узнать. Тут Филипп услышал голос Андрея. Неужели Филипп вернулся? О, Господи, это она. Что я ей скажу? прошептал Филипп. Молчите, повелительно произнес доктор. Андрея вошла в комнату и радостно устремилась к брату. От ее ласкового поцелуя сердце у Филиппа болезненно сжалось. Итак, где же ты был? Спросила она. Сперва я был у отца, как и говорил тебе. Господин барон, здоров? Да, Андрея, здоров, но я побывал не только у него. Я виделся с несколькими людьми, содействующими твоему устройству в Сен-Дени. Слава Богу, теперь все готово. «Ты выздоровела и можешь вполне трезво и рассудительно распорядиться своим будущим». Андрея подошла к брату и с нежной улыбкой сказала, «Любезный друг мой, мое будущее меня больше не заботит, да и никого не должно заботить. Для меня теперь важно только будущее моего ребенка, и я посвящу себя только сыну, которого дал мне Бог. Таково мое незыблемое решение». Я приняла его, едва ко мне вернулись силы, а вместе с ними способность здраво рассуждать. Жить ради сына, жить, быть может, испытывая лишение, даже трудясь, если понадобится, но не расставаться с ним ни днем, ни ночью. Вот будущее, которое я себе назначила. Отказываюсь от монастыря, отрекаюсь от эгоизма. Я принадлежу сыну, Богу я не нужна». Доктор взглянул на Филиппа, словно говоря, «Вот видите, я вас предупреждал». «Сестра!» — воскликнул молодой человек. «Сестра, что ты такое говоришь?» «Не вини меня, Филипп. Не думай, что это прихоть слабой и суетной женщины. Я тебя не обременю. Я ничего от тебя не потребую». «Но послушай, Андреа, Я не могу оставаться во Франции, мне необходимо уехать, у меня нет состояния, нет никакого будущего. Я мирился бы с тем, что оставляю тебя в стенах Божьей обители, но в миру, в нищете, в трудах. Подумай о себе, Андреа». «Я все предусмотрела, я всей душой люблю тебя, Филипп, но если ты меня покинешь, я сумею подавить в себе рыдание и стану жить затворницей вдвоем с сыном». Доктор подошел поближе. «Вы увлекаетесь», — сказал он, — «вы словно в горячке». «Ах, доктор, да как же иначе? Материнство — это самая настоящая горячка, но эту горячку не спасал мне Господь. Пока дитя будет во мне нуждаться, я буду упорствовать в своем решении». Внезапно Филипп и доктор обменялись взглядом. «Дитя мое», — первым начал доктор, — Я не слишком красноречивый прорицатель, но помнится мне, что Богу не угодно было, чтобы люди питали чрезмерно пылкую приязнь к себе подобным». «Да, сестра», — подтвердил Филипп, — «полагая, доктор, что Бог не запрещает матери горячо любить свое дитя». «Простите, дочь моя, но как философ, как практикующий врач, я попытаюсь измерить пропасть, которую разверзает теолог перед страстями человеческими». «Всякому велению свыше следует искать объяснение, причем не только духовное, потому что здесь подчас требуется недоступная нам проницательность, но и телесная, физическая. Богу не угодно, чтобы мать чрезмерно любила свое дитя, потому что дитя — хрупкая, нежная былинка, оно подвержено любой хвори, любому страданию, страстно любить столь эфемерное существо». «Значит, обрекать себя на отчаяние!» «Доктор!» — прошептал Андрея. «Почему вы мне это говорите? И почему вы, Филипп, смотрите на меня с таким состраданием? Почему вы так побледнели?» «Дорогая Андрея, перебил молодой человек. «Послушайтесь моего нежного дружеского совета. Теперь, когда здоровье ваше окрепло, поступите как можно скорее в обитель Сен-Дени». «Нет!» «Я же сказала вам, я не расстанусь с сыном». «Пока вы будете ему нужны», — ласково сказал доктор. «Боже мой!» — воскликнул Андрея. «Что случилось? Скажите! Что-то недоброе, ужасное!» Осторожнее, шепнул доктор на ухо Филиппу. «Она еще слишком слаба для подобного удара». «Ты не отвечаешь, брат? Объясни мне, что стряслось?» «Дорогая сестра, ты знаешь, что на обратном пути я заехал в Пуэн-Дюжур, кормилице, у которой находится твой сын?» «Да, так что же?» Младенец немного прихворнул. «Прихворнул? Мой малютка! Маргарита, скорее, скорее карету! Я поеду проведаю сына!» «Это невозможно!» — воскликнул доктор. «Вы не в состоянии выходить из дому. Вы не перенесете поездки в карете». «Еще нынче утром вы говорили мне, что это вполне мне по силам. Вы говорили, что завтра, когда Филипп вернется, я поеду к моему сыночку». Я поспешил с обещанием. «Вы меня обманывали?» — врач молчал. «Маргарита!» — повторила Андреа. «Вы должны меня слушаться! Карету!» «Ты себя погубишь этим!» — вмешался Филипп. «Вот и пускай погублю. Я не так уж дорожу жизнью». Маргарита не двигалась с места, переводя взгляд с хозяйки на хозяина, с хозяина на доктора. «Ну, я приказываю!» — выкрикнул Андреа, залившись внезапным румянцем. «Сестра, дорогая!» «Ничего больше не желаю слушать! Если мне не подадут экипаж, я пойду пешком. «Андреа!» — порывисто сказал Филипп, обнимая ее. «Нет, ты не поедешь. Тебе незачем туда ехать!» «Мой ребенок умер», — беззвучно прошептала молодая женщина, уронив руки вдоль кресла, на которое ее усадили Филипп и доктор. Вместо ответа Филипп поцеловал ее холодную, безжизненную руку. Мало-помалу оцепенение покинуло Андреа. Она уронила голову на грудь и разразилась обильными слезами. «Богу было угодно», — произнес Филипп, — «обрушить на нас это новое горе». Такова была воля Бога, великого и справедливого Бога, который, быть может, предназначил тебе и иную судьбу. Кто знает, не счел ли Господь, что это дитя было бы для тебя незаслуженной карой? — Но тогда, — всхлипывая, спросила бедная мать, — зачем Бог заставил страдать это безвинное создание? — Бог не заставил его страдать, дитя мое. — возразил доктор, — младенец умер в самую ночь своего рождения. Вам не следует сожалеть о нем больше, чем о тени, которая промелькнула и исчезла. — А крик, который я слышала, был его прощанием с жизнью. Андрея закрыла лицо руками, а двое мужчин, обменявшись многозначительными взглядами, мысленно одобрили друг друга за эту святую ложь. Внезапно вошла Маргарита с письмом в руках. Письмо было адресовано Андреа. Оно было надписано «Мадемуазель Андреа де Таверне, улица Цапли, первые ворота, считая от улицы Платриер». Филипп показал письмо доктору поверх головы Андрея, которая уже не плакала и вся ушла в свое горе. «Кто мог ей сюда написать?» – размышлял Филипп. «Никто не знает ее адреса». «Только отец, но это не его почерк». «Дайте ей письмо», — обратился к нему доктор. «Это отвлечет ее от задумчивости, в которую она погрузилась так глубоко, что это меня тревожит». «Возьми, Андреа», — произнес Филипп, — «тебе письмо». Бездумным, безвольным движением, нисколько не удивившись, Андрея разорвала конверт и, утерев глаза, развернула письмо, собираясь прочесть». Но едва она пробежала глазами три строчки, содержавшиеся в нем, как испустила громкий вопль, вскочила, как безумная, а потом, тяжело, словно статуя, упала без чувств на руки подбежавшей Маргарите. Филипп подобрал письмо и прочел. «В море. 15 декабря, 1700. «Я уезжаю, изгнанный вами. Больше вы меня не увидите». «Но с собой я увез мое дитя, и никогда оно не назовет вас матерью». Жильбер Взревев от ярости, Филипп скомкал письмо. «Я почти готов был простить ему злодеяние, совершенное случайно», — скрежеща зубами, проговорил он. «Но умышленное злодейство будет наказано». Клянусь твоим разбитым сердцем, Андреа, что убью презренного негодяя, как только он предстанет передо мной. Даст Бог, я его повстречаю, потому что он превысил меру. Доктор, Андреа приходит в себя? Да, да. Завтра же, доктор, сестра должна удалиться в монастырь Сен-Дени. Послезавтра мне нужно быть в ближайшем морском порту. Негодяй бежал. Я его настигну. И потом... — Я должен отнять у него ребенка. Какой порт ближе всего, доктор? — Гавр. — Через тридцать шесть часов я буду в Гавре, — откликнулся Филипп.